Глава 3. Стас не потерял сознания. То ли череп у него оказался покрепче и по закалённее, чем думали эти братки, то ли просто удар прошёл вскользь, что вероятнее всего. Но он почти всё нормально видел и почти нормально соображал. Только движения были заторможены, и всё-таки в голове было не совсем связно, а очень даже туманно и вдобавок подташнивало. Стас закрыл глаза и притворился полностью потерявшим сознание и почувствовал, что на самом деле начал его терять, по чуть-чуть, понемножку. Выпрыгивать одному против четырёх на их территории, да ещё в тесноте, эти подвиги удачи сулили мало. Такой класс рукопашного боя мог показывать только хронически улыбающийся Джеки Чан, да и то в киношном варианте. А как он действует на самом деле, это Стасу было неизвестно. До сих пор его этот вопрос занимал мало: не сдохнуть бы или акклиматиться слеганца до да погибнуть героически, если удрать не получится. Встаса затащили через дверь в ресторан и поволокли по бетонной лестнице куда-то вниз. Какой тяжёлый козёл попался, прохрипел над ним грубый голос. Истаса, несколько раз задевшего локтями и коленями о стену, наконец выволокли в какую-то комнату и бросили на жёсткий пол. Возникла тишина, затем негромкие шамкающие шаги, и на слух Кричко определил, что в комнату вошел еще один человек. «Это он?» Голос пришедшего мужчины был приглушенным и спокойным. В нем чувствовались сила и уверенность. «Да, шеф, он самый!» — ответил кто-то из присутствующих. «Что-то на пижона похож. Курточка пижонская, сапожки пижонские. Вообще, по прикиду...» полный дешёвый фраер в натуре, задумчиво проговорил первый голос. Почему вы уверены, что это мент? так сказал Павел. Ответил шефу тот же голос. Мало ли, что ему покажется со страху вашему Павлу, проворчал шеф. Что у него было в карманах? После секундной растерянной паузы над Стасом наклонились и начали обшаривать его карманы. Вот, шеф. Стас застонал и закачал головой чувствуя, что одурение от удара с него сходит медленно и волнами. Тошнота же, наоборот, усилилась. «Нихрена себе! Полковник из главного управления!» — тихо присвистнул тот, которого называли шефом. «Да вы что, ребята! Неужели такой человек сам пойдет на работу для сявок? Это точно не мент, сразу видно! Иксива у него левая!» Снова вокруг стаса образовалась тихая, угрожающая пустота. Тут же он почувствовал удар по голове и улетел. Когда Стас очнулся, то первое, что он осознал, было жуткое неудобство от тяжести в затылке и от бесконечного холода. Тяжело открыв глаза и осмотревшись, как смог, Стас увидел, что лежит на запыленном бетонном полу. Вокруг него бетонные стены, а на потолке Кричко прищурился, поморгал и еще раз посмотрел, потому что свет был неяркий. И разглядел тоже бетон. И на потолке бетон. Вспомнилась мне, кстати, фраза Ивана Грозного из фильма Иван Васильевич меняет профессию. Замуровали демоны. Всё это не утешило, не развеселило, однако нужно было порадоваться, что он ещё жив. Как кажется, и поработав руками и ногами, тот убедился точно жив и здоров. Тоже, как кажется. Приподнявшись, сперва на локте левой руки, а затем и полностью встав на ноги, Стас схватился руками за затылок. Голова болела и, казалось, начинала трещать по всем своим швам от самого малого движения не только тело, но и мысли. Опершись рукой в шершавую холодную стену, чтобы не качало, Стас осмотрелся более внимательно. Как ему показалось, находился он на стройке. Двери в его помещении не было, а вместо неё был только дверной проём с грубыми, неаккуратными краями. Покачиваясь и отталкиваясь плечом от стены, Стас пошёл к выходу. По привычке ощупал карманы своей куртки. Сигареты оказались на месте. Закурив и почувствовав себя психологически лучше, Кличко вышел на лестничную клетку и начал спускаться по лестнице вниз, продолжая лазать по карманам. В внутреннем кармане он нашёл удостоверение, вынул и посмотрел. Точно, его удостоверение его собственное, полковника Кричко. Тут же Стас ощутил в правом боковом кармане пиджака пистолет. Выдернув пистолет и затем в магазин, Стас убедился, что на первый взгляд все нормально и все на месте. Понюхав ствол и не ощутив запаха гари, Стас безнадежно загрустил. Дело пахнет откровенной подлянкой, если уже не пахло гарью. Для чего было возвращать пистолет? Совсем уже сомневаясь и в реальности во всём на свете, Стас засунул руку в правый внутренний карман куртки и вынул оттуда свой сотовик. И он был на месте. Стас нажал кнопку, телефон ожил и тут же скандально заверещал из-за черекол своим тренькающим сигналом. "Да", отозвался Стас, прикладывая телефон к уху и продолжая спускаться по лестнице. "Ты где был, твою мать?" заорал телефон голосом Гурова. И это сразу же примирило Стаса с окружающей действительностью. «Все-таки есть в мире что-то стабильное, от чего можно отталкиваться, как от стены, чтобы не ощущать себя полностью потерянным». «Ты где находишься? Я весь день не могу до тебя дозвониться. Ты пьян? Стас!» «Я тоже не могу до тебя дозвониться», — сказал Стас и вышел из подъезда. Посмотрев на вечернее небо, он опустил глаза, и невдалеке на строительном пустыре увидел свой мерседес, стоящий как ни в чём не бывало. Но ни хрена себя сказал я себе, а задача на пробормотал Стас и осмотрелся. Он на самом деле находился в незнакомом районе и не соображал даже, где тут север, где юг, где ближайшая трасса. "Стас", уже более-менее спокойным голосом позвал его Гуров. "Стас, всё в порядке?" "В общем, да, только не совсем" проберматал Стас, снова начиная всматриваться в свой Мерседес. То есть, не понял. Терпение Гурова хватило ненадолго. Он снова заорал: "Ты будешь отвечать нормально или нет? Ты точно трезвый?" "Точно, точно. Приеду, расскажу. Только пока я не знаю, в какую сторону ехать. Но определюсь через пару минут. Ты где?" "Я у себя дома. Уже дома, Стас. А ты действительно уверен, что ты трезвый?" Мысль была интересной. Стас остановился, поднёс руку к арту, выдохнул воздух, понюхал её. Чёрт его знает, вроде подозрительным ничем не пахло. Кажется, да, но полной уверенности уже нет. Я сейчас попробую подъехать и тогда кое-что расскажу. Есть, в общем, что победить. Я уже понял, проворчал Горов, явно успокаиваясь. «Ты, кстати, что-нибудь слышал о превышении служебных полномочий и нежелательности неформальных отношений со свидетелями?» Стас нахмурился, спешно соображая, к чему это Лев Иванович начал напоминать обо всем этом. «Если ты думаешь, что я завис у какой-то женщины, то, к сожалению, ты не прав», — сказал он. «К очень большому моему сожалению. Зависа не было». «Да?» — очень недоверчивым тоном переспросил Гуров и заторопился. «Ну, в общем, приезжай, поговорим. А за руль лучше не садись в таком состоянии, а то еще что-нибудь забудешь. Где я живу, например, или как меня зовут?» «Не забуду», — бухнул Стас. Посмотрев на свой Мерседес с нехорошим подозрением, Стас решил последовать совету друга и не искушать судьбу еще раз. Приключений на сегодня хватало. И, кажется, даже с переизбытком. Кричко кое-как отряхнул запачканную белёсый цементной пылью куртку и брюки, засунул руки в карманы и побрёл к трассе, видневшейся неподалёку. Он шёл и думал, что вот сейчас или минуту спустя, или 2 минуты спустя, но его Mercedes должен будет взорваться со страшным грохотом, раскидав в разные стороны железочки и пластмасочки, а в него самого в стаса Кричко должны начать стрелять из-за какого-нибудь ближайшего угла. Однако ничего подобного не произошло. Стас дошёл до дороги, остановил первую же машину, упал на заднее сиденье и назвал домашний адрес Гурова. "Ну ты даёшь, мужик", восхитился водила, оборачиваясь и внимательно высматривая лицо Стаса в полумраке салона. "А ты знаешь, сколько тебе это будет стоить?" Стас вздохнул, вынул кошелёк, наличка которого он уже проверил. И начал пересчитывать купюры, следя за выражением лица водилы. На счёте 6 водитель посерьёзнел к Юну и развернулся. Так бы раньше и сказал, словно не хотя заметил он: "А можно деньги вперёд? А то, ну, в общем, всякое бывает. Время-то нынче какое, сами знаете". "Знаю", согласился Стас и передал деньги. Водитель поднял ладонь, принял их, просмотрел и погнал машину. Скорее Стас, высматривая окрестности из окна, узнал, где он находится. Это был маленький непутевой городок с диким названием Долгопрудный. Зазвонил сотовик. Водитель вздрогнул, взглянул на Стаса через зеркало заднего обзора и успокоился. Снова звонил Горов. Ну что теперь скажешь? Определился, на какой стороне Луны находишься? Определился, спокойно ответил Стас. Я в другом городе. В каком зарал Гуров? В каком ещё другом городе? Совсем уже охренел, что ли? Стас заметил, что водитель улыбается, прекрасно слыша голос Гурова. Наверное, совсем смиренно согласился Стас. Я в Долгопрудном, а еду сейчас к тебе на Патриотическом москвиче. Свою телегу оставил рядом с новостройкой. Там ещё напротив какой-то аттракцион расположился, вроде лунопарка или что-то подоб или что-то наподобие. Короче, красиво и для детей предназначено. И заборчик невысокий, металлический. Ну и что? Не понял Гуров. Да я так просто ответил Стас. Ты попросил бы, ребят, проверить мою машинку, вдруг там где-нибудь подарочек лежит или к проводам зажигания подключен или под днищем прилеплен. всякие же жучкики на свете есть. Понял, быстро ответил Гуров. Сейчас же позвоню. А сам ты как? В прекрасном расположении духа, ответил Стас. Ты знаешь, самое последнее воспоминание у меня такое, Стас помельлся. Как бы тебе сказать, чтобы ты понял. Ты не тяни резину, телись давай, заорал Горов, заподозрив, что Стас собирается шутить. Шутка означала бы, что Стас в полном порядке, но не раздражаться на его шутки Горов уже не мог. Каждый имел свои привычки. Понимаешь ли, Лев Иванович, раздумчиво проговорил Стас, максимально набивая цену своей предстоящей информации. Последнее, что я помню, это то, что меня три раза пёжёном обозвали, а потом всё, туман и амнезия. Только голова побаливает. И вот думаю я в сердце своём, а стоит ли вспоминать, что дальше-то было? Боюсь, понимаешь ли, травма психологическая. «Может, оставить все как есть, спокойнее будет, однако». Водитель москвича громко фыркнул и наклонился ниже над рулем. Гуров помолчал, подумал, видимо, потом сухо сказал. «Ну, приедешь, Стас, и поговорим обо всем, и об этом тоже. А к машине я пошлю, кого следует, не волнуйся». После этого он отключился, а Стас закурил и начал смотреть в окно. Вокруг него раскладывался «Вечерний город». И кажется, это уже была Москва. К дому Гурова они подъехали через полчаса, и Стас, ощущая внезапную непреодолимую усталость, пошатываясь вышел из машины и побрёл к знакомому подъезду, понимая, что доберётся вот сейчас он до кохонного табурета в квартире у Льва Ивановича Гурова. сядет он на этот табурет и больше не встанет. уснёт, и никакие гуровские крики и вопли его не разбудят. Да пусть хоть оборётся, дорогой товарищ полковник. Горов ждал Стаса у распахнутые двери квартиры. Он видел, как Стас вышел из москвича и по походке определил, что ты в самом деле не в порядке, не придуривается напарник. Горов не верил, что Стас пьян, слишком уж всё необычно было аранжировано не в стиле Стаса. "Что с тобой?" спросил Горов, пропуская Стаса в квартиру. Стас пожал плечами и начал стягивать с себя куд. Свою ковбойскую шляпу Кричко положил на вешалку, пригладил волосы и нащупал на голове сзади крупную шишку. — О-о-о! — сказал он, нагибаясь и стягивая сапоги. — Новая выпуклость на чере появилась. — Умнее, не иначе. — Это тебе вряд ли грозит, — искренне засомневался Гуров. Он протянул руку, тоже нащупал шишку, присвистнул, И пошёл в кухню за аптечкой. Ты там не рухнешь в обморок, крикнул он. Подожди, я сейчас примочку приготовлю. А ты медсестричку тоже приготовишь? Мне требуется эта процедура, как не знаю что. Нет, пока не приготовлю, ответил Горуф из кухни. Тогда какой же смысл рухнуться в обморок? Стас стащил оба сапога, залез в тапочки и тоже пошёл в кухню, чтобы потом слушать твои крики. Нафик не надо. Если бы ты позаботился о болящем товарище и заранее пригласил бы соответствующий персонал, пусть даже и мед. А так, Стас махнул рукой и сел на табурет. А где твоя Мария? Я думал, она дома. На репетиции Мария. Где же ей ещё быть? Горлов посмотрел на настенные часы. Скоро поеду за ней. Он приложил к шишке Стаса тампон, смоченный синеватой жидкостью. Держи, пострадавший, полегчает. Так в аннотации написано. Верю, верю аннотациям, с упоршённым вздохнул Стас. Что у нас на сегодняшний вечер? Чай или кофе? Ну и гости нынче пошли, усмехнулся Горов. Тебе, я думаю, для начала 100 г не помешает, а потом поговорим о чае и кофе. Не согласен? Стас промолчал. Горов открыл холодильник, вытащил оттуда початую бутылку, пристала Не помешает, закивал Стас. Ой, как не помешает. Хотя и персонал не помешал бы тоже. А как же ты за Марией поедешь? Так и поеду, ответил Горов. Я с тобой пить не собираюсь. У меня с головой пока всё в порядке. Искренне радуюсь за вас, господин полковник, ответил Стас, глядя, как Горов нарезает хлеб и колбасу на разделочной доске. Только позвольте вам заметить, что мне в моём скорбном положении даже 200 г это как водичка в жару, а 300 самая та доза, от которой, от которой ты скопытишься, оборбал гурв, трёп друга. Пей, закусывай, докладывай, и только после этого, повторяю, только после доклада можешь рассчитывать ещё на полстакана. Да я прямо сейчас на них и рассчитываю, усмехнулся Стас, и получу Ты ещё ничего не сказал, а торгуешься. Получишь. Ещё раз поверю великому Гурову, а воз не обманет. Стас выпил, начал жевать бутерброд, а Гуров заходил по кухне вперёд-назад, ожидая, когда же Стас начнёт рассказывать о своих делах. Ну, хватит жрать, не выдержал Гуров, видя, что Стас слишком увлёкся бутербродом. Пока я буду ездить за Марией, можешь хоть весь холодильник обгрызть снаружи и изнутри. Что случилось? Стас в немногих словах обрисовал всё, что с ним приключилось. Горов слушал, не перебивая, и только покачивал головой, осмысливая произошедшее. Когда Стас закончил, Горов помолчал, подумал и налил Стасу ещё порцию в опустевший стакан. "Ты глянь, неужто и Горова пронесло?" проговорил Стас. "Бывают же чудеса на свете. А мне говорили, что их нет. Врали сволочи, как всегда. А я верил, наивная душа". Как оцениваешь свои приключения? спросил Гуров, дождавшись, когда Стас снова выпьет. Стас пожал плечами. Маньяки, Иванчи, извращенцы, уроды, проговорил он с набитым ртом, поэтому его слова прозвучали скомкано и невнятно, но всё равно понятно. Гуров усмехнулся. А если подумать, ну тогда в обратном порядке. Как я вам говорил, ах да, значит, на первом месте уроды на втором извращенце. Ну и дальше по списку. Да, с тобой всё ясно. Горов встал с табурета и прошёлся по кухне. Не звонили пока ещё ребята, которых я послал посмотреть на твой мерс. Но мне почему-то кажется, что не будет там взрывчатки. А вот какой-нибудь компромат наподобие тебя в голом виде с голыми же мужиками. Горов с удовольствием взглянул на вытянувшуюся физиономию Стаса. Ну, шучу, шучу. Ты в таких делах не замечен. Поэтому я думаю, что фотографии будут с бабами. Стас передохнул с облегчением. Ну вот это совсем другой расклад. За это и пострадать не так стыдно. А если ещё парочка фотографий будет, где я с негритянкой, а ещё лучше с двумя, то я на память их сопру. И пусть Пётр хоть выговор объявляет, не отдам. Под расстрельную статью пойду, а свои фотографии с двумя негритянками я не отдам, и всё. Всё шутишь, Нет, я плакать должен, огрозднол Стас, рыдать и бить себя в грудь. Был типа, значит, в непотребном к соображению состоянии, потому как по головке грохнули. Смешно до да коликов в желудке. Если не фотографии, то, возможно, ещё что-нибудь любопытное тебе подкинут, вроде наркотиков, продолжил Гурв. Не хочу наркотиков, затряс головой Стас и взял третий бутерброд. Меня женщины устраивают больше. Вернее, предыдущий вариант. Ты так жадно ешь, что напоминаешь мне одного моего знакомого. Я с ним сегодня пообщался немножко в банке. Этот парнишка жрал без перерыва почти 2 часа. Когда всё кончилось у него в тарелке, мне показалось, что он сейчас с катерть начнёт жевать. Ну и как? Начал. Деловито поинтересовался Стас. Не было с катертью на том столе, ответил Гуров. Но то бы точно жрал. Ну, а по твоему приключениюцу мне представляется следующее. Ты, похоже, случайно, как оно у нас и бывает иной раз, наткнулся на совсем другое дело, что-то вроде нелегащины или из той же оперы. Тебя приняли не за того, кто ты есть на самом деле. Я слышал, за кого меня приняли, грустно сказал Стас, и уже доложил по команде. Повторить прикажешь? Прекрати наконецскривляться, прикрикнул Гуров. Тебя, если и приняли, за мента, то за мелкого. И коррумпированного притом, добавил Стас, не исключено. И повели себя соответственно. А когда посмотрели в твои документы, то поняли, что лоханулись. Опер из главка. Я так думаю, что после твоей идентификации у Бородков встал вопрос. А что же с тобой делать? Ой, к самому больному моменту подходишь, Лев Иванович, простонал Стас. Ради нашей дружбы будь осторожен в предположениях. Стас протянул руку, взял батон хлеба, лежащий на столе, отломил от него кусок и начал жевать. Подожди ты. Горв достал из холодильника и бросил на стол оставшуюся колбасу. На, ешь прилично и содержательно. Дай тебе Бог здоровья, добрый человек. Стас отрубил приличный кусок колбасы и положил его сверху на свой ломоть хлеба. И положил его сверху на свой ломоть хлеба. Ну вот, вздохнул он, «Теперь новая проблема. Как все это в рот запихать?» «Сообразишь!» — Гуров улыбнулся и сказал. «После того, как тебя вывезли на это строительство и все вернули, этим ребяткам нужно было бы обеспечить такое положение вещей, чтобы ты не захотел возвращаться с разборками». «Но не убили же!» — заметил Стас. «Значит, точно скомпрометировались, суки! Или же предложили тебе взятку за моральный ущерб!» — закончил Гуров. Стас застыл с куском во рту, медленно дожевал и обиженно проговорил: "Что же ты раньше мне этого не сказал? В карманах ничего лишнего не было. Стал бы в машину положили. Мог бы предупредить ещё по телефону". Стас помолчал и мечтательно спросил: "А как ты думаешь, операм из главка большие взятки дают? Я же всё-таки полковник с хорошими характеристиками. У меня благодарности есть, я даже в комсомоле был". Зазвонил телефон у Горба в кармане. Вот сейчас и узнаем, сказал он, вынимая телефон и разворачивая его. Ты им скажи, Стас помахал рукой. Пусть лучше пересчитают, интересно же знать, сколько ты стоишь, но всё равно не доплатят, я уверен. Да, сказал Горб в телефон. Да, я слушаю. А может быть, там в Мерсе и женщины были? мечтательно проговорил Стас и постучал себя ладонью по лбу. Никогда себе не прощу что тот даже одним глазком не решился заглянуть. Эх. Он взглянул на посерьёзневшее лицо Гурова и снова принялся желать. "Да, понял", сказал Гуров в телефон. "А больше ничего не было? Вы уверены?" "Ну, пока. Удачи". Гуров сложил телефон и весело взглянул на Стаса. "Молчи", потребовал тот. "Не трави душу, Опер. Я знаю, что там были две топ-модели и два ящика шампанского. О горе мне!" «Я не переживу такой правды. Лучше не рассказывай». «Ну, ты что молчишь? Я долго буду ждать. Говори быстрей». «Мне доложили, что у тебя в машине обнаружен махонький сверточек», сказал Гуров, усмехнулся и сел на табурет. «А в сверточке?» «Ну?» спросил Стас. «А в сверточке?» «Ну?» спросил Стас. «Что там в сверточке?» «Ну, не томи». «Деньги, Стасик, деньги там в сверточке». «И сумма такая заманчивая». «Пятьдесят тысяч!» «Что?» – заорал Стас. «Какой-то вонючий полтинник баксов мне! Мне!» «Ну все!» Стас протил руку, помедлил и решился взять весь остаток батона. «Я объявляю им войну не на жизнь, а на полное уничтожение к чертовой матери! Пятьдесят тысяч долларов полковнику главка, обладателю почетного значка и двух почетных грамот от самого министра! Охамели!» Совесть совсем потеряли нахер. Или они цен не знают? Стас не выдержал и сам же рассмеялся. Не долларов, Стас, не долларов, евро? уточнил Кричко. Тогда они полные свиньи. Да моя шишка на башке дороже стоит. На порядок дороже, не меньше 50.000 руб., медленно произнёс Горов, и Стас замер, осмысливая эти слова. Ну ни хрена. Задумчиво проговорил он: "Вот именно, то же самое и я могу сказать". Гуров взял пачку у Стаса и выбил себе сигарету. Демонстративно низко оценили, словно приглашают тебя ещё раз зайти в это китайское кафе. И уж не просто так, а с полным набором проверок. "И с амоном", хмуро добавил Стас. "И с амоном согласился Гуров. "Персонал весь положить, менеджером намять бока". Директору побить морду, заключил Стас. Гуров молча кивнул. "Слышь, Иванович, а ты не наврал?" Стас внимательно взглянул на друга. "Точно рубли положили?" Гуров ещё раз молча кивнул. "Это у них какая-то своя игра, и они явно ожидают, что с утра у китайцев начнётся весёлая жизнь", решительно сказал Стас. "Вот ведь гады какие. Теперь придётся не спать и думать, зачем им это нужно". Вот ты и думай, ты же умный. Гуров взглянул на часы и пошёл в коридор. Я поеду за Марией. Вернусь, если ничего не надумаешь, будем думать вместе. Угу, проворчал Стас. Если сонули такие смешные бабки, значит, точно ждут утречком с наездом. Зачем им это надо? Потом поговорим. Гуров накинул на себя плащ и вышел, захлопнув дверь. Стас посидел, подумал, пожал плечами и встал. Он подошёл к разделочному столу, снял с него электрический чайник, налил в него воды и поставив чайник на подставку, нажал кнопку. Китайцы ещё эти, пробормотал он. По улице ходила большая крокодила, увидела китайца и хватила его за ухо. Она она весёлая была.